Пора. закинув на плечи котомку Хуату, отправился к особняку под аркой на улице Драконовой Доблести. На миг отрешился от реальности, сконцентрировал волю внимания, прочитал про себя пять заповедей Цюаньшу: Почтение да будет сознание покойно. Оберегай свой покой, контролируй действия других. Решимость да будет решимость прочна. Смело поступай в школу, прилежно учить искусству кулака. Путь Да будут движения верны, схватывая исток и силу движения, входи со стороны и наноси удар твердо. Чуткость, да будет чуткость проникновенно, возьми за основу мягкость и уравновешивай жесткое и мягкое. Внимание, да будет внимание безупречно, будь точен в каждом касании, не маши руками попусту. Решительно подошел к воротам, превратник лениво протянул. Слушаю вас. Дома ли его сиятельство Хунг Сиучуан? Он дома, но не принимает. Брешешь, собака. Золотоносец рассказывал, что Хунг целыми сезонами не вылазит из своей берлоги. К нему опальному никто почти не приходит, и он рад радешенек любому гостю. Этим пользуются всякие гадатели, сказители, фокусники, монахи, а ты тут болтаешь, не принимает. Тогда бы мне повидаться с управляющим Джан Анем, дело есть. Он просил его не беспокоить без важных причин. А, ждешь от меня подарка? Ну ладно, жри, цепной пес. то вытянул лан серебра и протянул привратнику. Тот воровато оглянулся по сторонам, спрятал деньги и пропустил монаха во двор и отправился за управляющим. Появился Джань-Ань, степенный толстяк с большими щеками и хитрыми глазами, похожий на оборотня барсука. «Ваш покорный слуга, еще пребывая в миру, имел счастье состоять в дальнем родстве с господином Хуном», Карачева зашептал Хуа, поднося десять лан. «Однако сейчас я пришел не по родственным делам. У меня важные, не терпящие отлагательства сведения для его сиятельства». Управляющий повел его через мощенный темным камнем двор вглубь особняка. Всюду пестрели ярко-красные надписи, проходы между постройками украшали покрытые зеленым лаком перила. Миновали большую залу, еще одни парадные ворота и очутились у пристройки, выходившей на юг. На золотой таблице рукой самого императора было начертано «Приемная Хунг Сиучуана». Высочайшая честь была оказана хозяину усадьбы, когда тот считался фаворитом при дворе. Хуа остался ждать у дверей, а Джань Ань пошел доложить. Потом велел ему войти. В комнате, что находилась под кабинетом, восседал одетый по-домашнему секретарь Цай Ю, маленький и худой, с надутыми важности щеками. Этому совать деньги бесполезно. Попытку подкупа он сочтет за слабость. Таких надо брать на испуг. Откуда явился и зачем? строго спросил Цай Ю. «Ваш покорный слуга принес важные новости. Прошу, Ваша милость, немедленно допустить меня к господину Хуну. Его сиятельство отдыхает, утомившись после государственных дел, и не изволит никого принимать. Приходи завтра. Новости не терпят отлагательств. Хорошо, изложи суть дела мне, я доложу его сиятельству. А уж он сам рассудит, принимать тебя или нет» то ожидал такого поворота дел и был готов к нему заранее. Монах распрямил спину и заговорил дерзким голосом, всем своим видом показывая, что он более важный человек, чем тот, за кого вынужден себя выдавать. «Смею просить от имени тех, кто меня послал, не требовать разглашения секрета, который предназначен лишь для уха его сиятельства». «Даже зная высокие достоинства вашей милости и вашу безграничную преданность господину Хуну, не могу позволить себе приоткрыть кончик драконового хвоста. Ведь дракон ведает все на свете благодаря волшебной паутине и накажет того, кто много болтает. Как гласит пословица, я хочу, чтобы вы меня поняли. Вы должны хотеть принять меня». Ю понял намек и содрогнулся, почувствовав отдаленное и все равно грозное шевеление божественной паутины. Примечание. Божественная паутина – образное название императорской секретной службы, старейшей в мире, насчитывающей десятки тысяч агентов и подчинявшейся в то время дворцовым евнухам. А упоминание дракона – это же титул сына неба. Страшно-то как! Слишком много узнаешь, слишком рано умрешь. Цаю, как абсолютно все секретари, евнухи, телохранители и другие доверенные лица в Поднебесной, был осведомителем, тоненькой паутиночкой в колоссальной шпионской сети, раскинутой по всей стране и далеко за ее пределами. Он отлично представлял, к чему приводит излишнее любопытство к делам сиятельных пауков, которые охотятся на просторных угодьях божественной паутины. Они высосут всю кровь из неосторожного или глупого, осмелившегося обратить на себя их внимание, подобравшегося к их тайникам чересчур близко. Монаха послали не те, кто завербовал меня самого, иначе он назвал бы пароль или подал условный знак. Но это вовсе не означает, что он самозванец. Каждый крупный паук имеет на побегушках сотни маленьких ядовитых паучат, которые получают жалование из государственной казны, на самом деле служат только тому, благодаря кому они это жалование получают – своему непосредственному начальству, тайным покровителям. Если не допустить пришельца до Хунг-Сиучуана, вызовешь гнев пославших его и не заслужишь благословности своих нанимателей, ведь они наверняка захотят узнать содержание послания, предназначенного для чужого уха. Хун по-стариковски болтлив и ничего не сумеет сохранить в тайне. Однако он же и по-стариковски гневлив. коли проведает, что я перехватил гонца, не сносить мне головы. Тем не менее, нельзя рисковать безопасностью хозяина. Вдруг это наемный убийца. Ведь ли кому нужен бывший дзянцзюнь, а не злобливый, ворчливый старикашка, уже много лет прозябающий в забвении. И все же излишняя осторожность вреда не принесет. Как и небольшая добавочная вежливость в обращении с этим монахом. Цай Ю заговорил более любезно, не сочтите за труд, положите сюда свою котомку и снимите оружие, если оно у вас есть. Простите, но телохранитель проверит, от всего ли вы избавились. С неохотой Хуа расстегнул обвитый вокруг талии боевой бич и отложил в сторону, дал охраннику, явившуюся на зов Цай Ю, себя обыскать. Секретарь вошел в прилегающий кабинет и почти сразу же вернулся. Мой достойный господин согласен оказать вам великую честь. Даровать краткую аудиенцию. В приемном зале висел красный занавес. Перед ним на кресле лохань восседал человек. Даже не успев его разглядеть, Хуа опустился на колени и коснулся лбом пола, как подобало по этикету. «Стань и приблизься!» – услышал он слабый натреснутый голосок. Хуа поднялся, взглянул и застыл от изумления. Перед ним сидел старик, древний, хрупкий, крошечный и сохший. Совсем не похожий на того мощного, полного здоровья и жизненной силы господина, с искаженным похотью и гневом лицом, коего он никогда встретил в дедушкином доме в джен -Джоу. Кожа, прозрачная и сморщенная, как пергамент, космы редкой седой бородки свисали на расшитый, богато украшенный шелковый халат. Яшмовый обруч на поясе, драгоценности, мерцающие на шляпе. Туфли с вышивкой на толстой подошве. Ногти в ножнах длиной почти в 4 цуня. Примечание, 4 цуня около 12 сантиметров. Хуа быстро повел глазами туда-сюда, оценивая обстановку, в которой предстоит сражаться. Вдоль стен кабинета и на столиках расставлены редкостные вещи. Диск Би, символ неба с отверстием в середине, означающим солнце. Прямоугольный блок цун с цилиндрическим отверстием, олицетворение земли. Очень хорошая коллекция сёдел. Об происхождении свидетельствуют невысокие бронзовые и золоченые луки, длинные сиденья, стремена с круглым основанием и узкими дужками, украшенные прорезными и чеканными изображениями драконов. Змеи мелких цветов, инкрустированные цветным перламутром, расцвеченные перегородчатой эмалью. С седлами соседствует оружие. Хуа повернул взгляд к креслу и замер. Рядом на особенной подставке лежал прямой меч невиданной красоты. Рукоять золоченой литой оправой, с прорезными узорами, четырехугольная со сглаженными гранями. На месте перекрестья, обычное для хайнского холодного оружия, овальная тарда, щиток, защищающий руку. Ножны украшены нефритом. Вот он, меч тысячи буйволов, поразивший моего отца. Над клинком стоял флажок, выдававшийся подобно топорику вместо вверительных грамот от послам и полководцам. Но... «Долго еще будешь пялиться по сторонам?» – прервал его размышления недовольный голос. «Говори, с чем пришел?» «Простите, ваше сиятельство, мое провинциальное замешательство. Я ослеплен увиденным в вашем доме богатством и великолепием. Покорнейший прошу разрешения приблизиться поближе». «Это еще зачем?» «Пославшие меня велели предупредить, что ваш секретарь и некоторые телохранители подкуплены. Они станут подслушивать» поэтому я должен прочитать сообщение перед вашим ухом. Хунг Сиу Чуан горестно вздохнул. Такова уж печальная судьба сильных домов. Везде обдят глаза и торчат уши паучков-хищников, ловящих добычу для божественной паутины. Вот и приходится пренебрегать предосторожностями, испытывать неудобства, чтобы сохранить хоть какие-то личные секреты. Сейчас, скажем, надо подпускать близко к себе грязного монаха, Ощущать на ухе брызги его слюны и нюхать смрад из его рта. А что поделаешь, иначе тайна раскроется. В то же время гонца надлежит держать на безопасном расстоянии. На костяшках его кулаков набиты подозрительные мозоли. Видать, не новичок в Цюаньшу. Что ж, попытаемся убить двух птиц одним камнем. «Цай Ю позвал сановник. Тут же появился секретарь, явно подслушивающий за дверью. «Ты, тихо-хранитель Шэн, покиньте приемную. Находитесь в переднем зале. Если услышите подозрительный шум, немедленно бросайтесь сюда. Повинуйся». Цанью попятился назад и исчез. Хун взял меч, обнажил его и вытянулся вперед. «Приблизься и упрись горлом в острие. При малейшем подозрении я проткну тебе глотку. Рот прикрой ладонями, дабы не осквернять меня своим гнилостным дыханием». Не вздумай напасть, я отлично фехтую. И все мои охранники носители флага. Примечание. Особо заслуженным солдатам в Китае прикрепляли флажок сзади. Излагай послание. Почувствовав, как острие оцарапала ему кадык, Хуато сглотнул комок в горле. восстановил душевное равновесие, поднял руки к рту, так, что предплечья оказались по обе стороны лезвия. уже держал меч умело, согнутой рукой, уперев локоть себе в живот. Жаль. Если бы рука была вытянута, она бы вскоре устала и не могла бы сделать быстрый выпад. Тогда оружие представляло бы меньшую опасность. В Шаолине, развивая скорость, послушников учили ловить голыми руками ядовитых змей и опускающийся на голову разящий клинок. То решил применить великое искусство хватать молнию доосскими ладонями. Однако сначала надо отвлечь внимание врага. В схватке это лучше всего делать душераздирающим воплем. Тут же повышать голос нельзя, примчатся стражники. Самообладание врага разрушается громким криком. Власть разума над телом – непонятным словом. Ум отвлекается на разгадывание затемненного смысла и перестает управлять телесными членами. Осиятельный Послание начинается так. Человеческий укус столь же опасен, как укус бешеной собаки. Что-что? просил до нельзя удивленный сановник. И в этот миг Хо лепком сдвинул ладони, зажал между ними плоское лезвие, отвел корпус вправо и руками изо всех сил дернул назад и за себя. Старик от неожиданности пристал из кресла и выпустил меч. Мягко роняя оружие на пол, То острым носком сандали ударил врага в горло снизу вверх по дуге. Хунг Чуан обмяк, как проткнутый костью рыбий плавательный пузырь. Безопаснее всего было бы прикончить обидчика и уйти, Хуато не мог так поступить. Слишком долго он готовился к этой встрече, чтобы позволить себе отомстить столь неизобретательно и бескузно. Сильными ударами по мышцам монах обездвижил врагу руки и ноги. Быстро снял с себя веревку, служившую поясом, обернул вокруг горла старика и скрутил в жгут. Теперь он мог легким движением перекрыть дыхание вельможе и лишить его голоса. У очнулся, попытался крикнуть. Монах крутанул веревку. Из горла сановника раздался только слабый болезненный хрип. Продышавшись, Хун сипло зашептал. «То послал тебя!» «Духи, загубленного тобой отца, матери и дедушки!» Зловеще прошипело ему в лицо То. «Помнишь семью Хань Линь из Джэньчжоу?» «Черты вельможи исказились от страха!» «Есть закон Джунго!» Заодно преступление дважды не наказывают. Даже удары, полученные во время допроса, засчитываются после исполнения приговора. «Сын неба уже покарал меня за мои прегрешения. Я лишился поместья, долго пребывал у полей и рек, прозябая в опале». «Прозябаешь? В своем дворце среди неги и роскоши? Каждый день пьешь вино, скандируешь стихи, любуешься цветами?» От такой кары я бы не отказался. «Нет, я сделаю с тобой то же, что ты приказал сотворить с моим дедушкой. Жаль, что я не порадуюсь твоим криком, на них сбегутся твои сторожевые псы. Посмотри внимательно на меня, слушай мой голос. Это последнее, что ты видишь и слышишь, живой труп. Ты долго будешь гнить заживо, вряд ли у тебя хватит мужества уморить себя голодом, как это обещал сделать мой дедушка». «Говори, он сделал это?» «Да! Пощади! Или просто убей меня!» – взмолился Хун. «Пожалей мою старость, а на тысячелетиями уважалась Джунго!» «А ты пожалел моих родных?» «Нет, убить человека – значит избавить его от боли!» «Так ты сказал моему дедушке, кажется!» Торжествуя, монах сдавил веревкой горло вельможе, и тут опять потерял сознание. То выбрал из коллекции оружия небольшой кинжал. То, что он проделал над беспомощно распростертым телом старика, не вызвало бы тошноты, разве что у палача. У монаха же пела душа, когда он думал, как долго будет мучиться его обидчик. В храме очень подробно изучали анатомию человека. Джиндзю – иглоукалывание, прижигание, массажа, применение лекарственных трав, хирургию. Мститель привлёк все свое мастерство, чтобы изувечить врага, не лишив его жизни. Закончив, он отрезал полоску мяса с бедра хуна и с удовольствием и радостью съел. Примечание. Еще раз напоминаю читателям, что все обряды, обычаи и поступки персонажей имели прецеденты в действительности. Когда в первой четверти 17 века в Китае в результате дворцовых интриг четвертовали евнуха временщика Лю Цзиня и на третий день выставили на обозрение его голову, все пострадавшие от фаворита наперебой покупали его мясо и ели. Были такие, которые отдавали за маленький кусочек один цань, немалые по тем временам деньги. Уложив окровавленный обрубок человека в кресло, Хуато подошел к дверей и позвал «Господин Цай Ю». Его сиятельство требует вас к себе. Едва секретарь зашел в комнату, монах ударом ребрала до в основание черепа сломал ему шейные позвонки. Все, теперь нужно уходить. Стоило бы забрать с собой богатство врага, да вот жалость, ноша будет выглядеть подозрительно. Впрочем, оружие, которым был убит отец, то оставить не мог. Клинок имеет душу, как и человек. Мечи тысячи буйволов обладают волшебной силой. Однажды некий полководец при переправе утопил в реке два меча. Пролежав на дне несколько лет, они обратились драконов и улетели на небо. Мыслимо ли дарить наследникам Хуна такое сокровище? Хуа завернул клинок в кусочек ткани, отрезанный от халата Цай Ю. Зашел в приемную, закинул за спину свою котомку, надел на талию под одежду боевой бич. Завернутый меч понес в руке. В переднем зале его встретил охранник Шен. Монах не дал ему рта раскрыть. Его сиятельство велел тебе быстро проводить меня до ворот. Затем, ступая к нему в кабинет, он даст тебе поручение. «У меня останется мало времени на бегство, однако нельзя рисковать. Хун может истечь кровью. Ему срочно нужен лекарь с грибом-дождевиком, останавливающим кровотечение, с бинтами и мазями». «А что это ты тащишь с собой?» – буркнул телохранитель. «Не твое дело!» «Это подарок его сиятельства, пославшему меня». Не задерживайся и не особо спеша, чтобы не вызвать подозрений, Уато выбрался из дома, завернул за угол. Скинул монашеский халат, под которым пряталась мирская одежда, достал из котомки небольшую коническую шляпу. Прикрыл ею бритую голову, за время путешествия волосы успели отрасти. В Бэйдзэне пришлось их состричь, чтобы не искажать монашеского облика и припустил бегом по заранее намеченному пути до ближайших городских ворот. К ним он успел, как и рассчитывал, к самому закрытию. У ворот его не ждали посланцы Сюньбо. Как он и предполагал, слуги Хуан Сяочуана, растерявшись, не успели вовремя поднять на ноги полицию. Хуато взглянул на небо, на светящуюся там реку. Примечание река, то есть Млечный путь. Вдохнул живительный, бодрящий вечерний воздух, подобный эликсиру Сиванму. Предстояло бежать всю ночь на север, где-то отлеживаться несколько дней, а потом возвращаться на юг в обитель. Что сделают с ним братья монахи за немыслимый проступок – побег из храма и тягчайшее преступление – нападение на члена императорской фамилии? Страшно даже подумать. Тем не менее отказаться от возвращения немыслимо это будет вопиющая неблагодарность. Хайн-синь отплатил старухе, говорит пословица. Примечание. Полководец Хань синь в юности был беден и просил подаяния. Старая прачка сжалилась над ним и накормила, за что тот впоследствии щедро ее наградил. Как же можно пренебречь храмом? До сих пор Хуа только брал у Шаолиня. А если тратить, не пополняя, даже море исчерпается. Настало время платить за взятая щедрой мерой